Глава д в е н а д ц а т а Оставшись одна с Гран-Пьером, Марион поспешно закрылась старым шерстяным плащом, ее лучшей одеждой и зимой, и летом. Потом вынула из старого сундука толстый сюртук отца, предполагая основательно, что он понадобится озябшему пьянице. Слуга, стоя возле двери, опираясь на ружье, глядел на нее с нетерпением. «Когда будет конец?» — спросил он грубо и топнул ногой. «Или вы хотите продержать меня здесь до завтра, красавица? Кажется, приличнее было ж и р о м у идти поднимать своего пьяного начальника, а не мне, л и в р е й н а м у лакею в замке». Марион остановилась среди своих приготовлений и сказала со смесью ю «Печали и унижения. Если вам так неприятно идти со мной, оставьте меня, я пойду одна. Вам еще легко догнать барышню. Скажите ей, что я вас отослала, что ваши услуги не были для меня необходимы. Клянусь вам, что никогда ни одна жалоба против вас не вырвется у меня». «Полно, полно. Не будем терять времени». Я получил приказание и должен его исполнить. Но каково быть на ногах целый день промокнуть до костей? Я, у м и р а ю от голода и усталости, а теперь должен бегать по лесу и отыскивать пьяницу вместе с босоногой принцессой в дырявой юбке. В это время другие в замке будут хвастаться, что спасли графиню д о б а р ж а к от большой опасности. Им дадут денег... «Сестра м о г л а а р кавалер, а, может быть, и сам приорно говорят им комплиментов. А какой черт позаботится спросить завтра утром, как я провел ночь?» «Но вино нацежено, надо его выпить». «Ну, готовы г о наконец?» «Готово», — кротко отвечала Марион. На одной руке несла она сюртук о т ц а В другой руке у нее была корзина с полотном, корпией, совсем необходимым для перевязки ушибов или ран. Несчастная девушка знала по опыту, что, без сомнения, эти предосторожности не будут бесполезны. К своему же туалету она не прибавила ничего, кроме маленького платка, который покрывал ее голову и обрамлял исхудалое лицо. Марион не загасила свечи, чтобы не быть в темноте, когда воротится с отцом. Потом заперла дверь и вышла со своим спутником, который все ворчал сквозь зубы. Ночь была темная. Дождь и гром прекратились, но молния еще блистала вдали. Впрочем, слабый свет с неба обещал указывать дорогу. По крайней мере, пока они не войдут в чащу леса. Величественная тишина царствовала в окрестностях. Слышался только слабый шелест ветерка в глубине леса, звук дождевых капель, падавших еще с листьев каштановых дерев, и потоков дождевой воды, стекавших в глубину оврагов. Молодая девушка и Гран-Пьер шли рядом, не говоря ни слова. Они пошли по тропинке, переходившей через луг. Каждую минуту лужи желтоватой и стоячей воды пересекали им путь. Босоногая Марион не тревожилась этим, но Гран-Пьер, принужденный беспрестанно делать обходы, удваивал проклятие. Бедная Марион не отвечала, но только тихо вздыхала. Время от времени она хотела было уговорить своего проводника воротиться в замок, но, видя страшную пустыню, по которой они шли, не могла удержаться от трепета, и слова замирали на ее губах. Таким образом они дошли до того места, где должен был находиться форжо. Это был род кустарника в нескольких шагах от дороги. Там и сям возвышались базальтовые скалы, деревья, кусты и скалы смешивались в потьмах. Гран-Пьер с трудом мог найти дорогу. Он шарил с ругательствами в кустах и не мог найти того места, где положил пьяницу. Он звал изо всех сил и не получал ответа. «Боже мой!» — с ужасом сказала Марион. «Не случилось ли с ним чего?» «С такими людьми ничего не случается!» — грубо возразил Гран-Пьер. «Мы найдем его!» Он верно спит где-нибудь, как старый кабан. Вот, я нашел дорогу. Идите с этой стороны. Он подошел к двум скалам почти пирамидальной формы, которые темнота сначала не допускала приметить, хотя их расположение было замечательно. Эти скалы соединялись на вершине, а между основанием их было пространство в несколько футов. В это-то ущелье отнесли с ь н и ч е г о Гран-Пьер наклонился к отверстию и сказал громким голосом без церемоний. «Эй, дядя ф а р ж о вставайте! Довольно спать! Вставайте, — говорю я вам! Ваша дочь пришла отвезти вас домой!» «Да, да, батюшка, это я!» — сказала Марион в свою очередь. «Встаньте, сделайте милость. Вам здесь должно быть очень дурно». Пойдемте, не будем более задерживать господина Гран-Пьера. Ворчание раздалось из ущелья. — Святая Дева, господин Гран-Пьер, — спросила Марион все более и более пугаясь, — как вам кажется, он страдает, он жалуется? — Он пьян в стельку и спит. — Эй, дядя Форжо! — продолжал слуга с гневом. — Что же вы не выходите из вашей берлоги? «Вставайте, черт побери! Проспитесь дома!» Говоря таким образом, он сильно дергал спавшего. Тот, по-видимому, услышал, наконец, этот беспрестанный зов и лениво повернулся на своем каменистом ложе. «Налей-ка мне в и н ц а товарищ Планшон!» отвечал он прерывающимся голосом, показывавшим еще полное опьянение. «Налей мне венца, но не заставляй меня болтать. Дела этих знатных лиц касаются только меня одного. Дай вина, черт побери, а в награду ты услышишь песенку». И пьяница с трудом запел старую песню. «Вставайте!» — перебил Гран-Пьер, опять тормоша его. «Пойдемте с нами скорее. Вы не в кабаке планшона-браконьера, а под скалой. И дочь ждет отвезти вас домой». «Домой?» — повторил пьяница, который не понимал смысла того, что ему говорили, но был, однако, поражен некоторыми выражениями. «Я не хочу возвращаться домой. Мне там скучно. А Марион...» Будет иметь п р и д а н н а е Да, п р и д а н н а е А так как она добрая дочь, Она д а с т мне эти деньги. Но кто же даст ей это приданное? Приор Скряга. И не попался на удочку. Но я расскажу об этом дворянину. А тот задаст же этому плуту Приору. Гран-Пьер, взбешенный этим замедлением, может быть, прибил бы жалкого пьяницу. Но Марион удерживала его. — Умоляю вас, господин Гран-Пьер, — сказала она, — не делайте ему зла. Дайте мне лучше поговорить с ним. Он узнает мой голос и, может быть, поймет нас. Лакей отошел немного в сторону. Марион, в свою очередь, наклонилась к отверстию скалы — и сказала ласковым тоном, «Ну, любезный батюшка, не пора ли нам воротиться домой? Я должна многое рассказать вам. Во время вашего отсутствия графиня де б а р ж а к приходила к нам. С ней случились приключения, которые удивят вас. Но все кончилось хорошо. Графиня была добра ко мне и приказала мне прийти в замок завтра. Она обещала, что мы все будем счастливы». «Вот это новость! Но разве вы не хотите идти со мной? Я вам расскажу это дорогой!» Она ждала ответа. Только после минутного молчания ей отвечали грубо. «Марион! Как она могла узнать, что есть здесь? Негодница! Лентяйка! Чего ты хочешь? Ведь я запретил тебе беспокоить меня!» когда я в кронсаке у моего друга Планшона. Убирайся скорее. Я хочу всю ночь петь и пить». И пьяница опять заснул. Тогда нетерпение Гран-Пьера вышло из границ. «К черту и отца, и дочь!» — закричал он. «Этот негодный пьяница не будет в состоянии тронуться с места до завтрашнего утра». «Какую прекрасную ночь проведем мы здесь, стоя в воде, с пустыми желудками и промокшие до костей, под этим холодным ветром!» «Господин Гран-Пьер», — смиренно сказала Марион, «почему бы нам не попробовать отнести моего отца до дома? Я сильна, гораздо сильнее, чем вы думаете». «Эй, хоть бы у вас была сила четырех мужчин!» Мы и то никогда не сумели бы донести до дома эту огромную ношу. Мы с Жеромом могли только дотащить его до дороги, до этой скалы. Всего шагов тридцать. Это не человек, а бочка. Да еще полная. Ну, если так, — возразила бедная девушка, плача, но решительным тоном. Я не хочу более вас удерживать. Уходите. Оставьте меня здесь одну». «Моя обязанность ждать здесь до завтра, если надо, чтобы отец был в состоянии идти за мной. А от вас требовать нельзя ничего больше. Воротитесь в замок. Я засвидетельствую о ваших услугах и благодарю вас от всего моего сердца». Она села на камень с видом безропотной покорности и поставила возле себя свою корзину. Гран-Пьер был более вспыльчив, чем зол. Он был тронут преданностью бедной девушки. «Я не хочу, однако, оставлять вас таким образом», — сказал он с беспокойством. «Бог защитит меня», — отвечала Марион, со вздохом завертываясь в свой плащ, плохо защищавший ее от ночного ветра. Гран-Пьер подумал... «Я вижу только одно средство», — сказал он, наконец. «Какое?» «Сходить за помощью в деревню Кранцак. Туда можно дойти в полчаса. Мы пойдем к трактирщику Планшону, этому достойному другу вашего отца, и уговорим его так или сяк пойти с нами, чтобы оказать услугу его лучшему покупателю. У Планшона есть сильный осел». которого мы приведем с собой. Мы трое сумеем загрузить вашего папашу на осла, и тогда ничего не будет значить добраться до вашего дома. Ну, что вы скажете о моем плане?» «Он превосходен во всех отношениях, и вы прекраснейший человек, господин Гран-Пьер. Только я попрошу вас без меня сходить за помощью в кронсак, а я останусь с моим отцом». Я не могу его оставить, когда он не способен защищаться. Моя совесть и моя бедная матушка на небесах стали бы меня упрекать в этом, а Бог, может быть, наказал бы меня. Как? Марион, неужели вы останетесь одна в этом гадком месте во время моего отсутствия? Подумайте об этом звере, который бегает по лесу. Зачем вам нужен форжо? «Он спит спокойно, и мы можем быть уверены, что он не пошевелится». «Я решилась, и не оставлю моего отца в эту минуту. Ступайте же как можно скорее. Вы найдете нас здравыми и невредимыми, как оставили». Гран-Пьер снова настаивал, чтобы молодая девушка пошла с ним в кронсак, но она осталась непоколебима. Время уходило». Может быть, нетерпение скорее кончить ослепило слугу насчет возможных опасностей его уступчивости. Он согласился идти один и, обещав Марион сходить как можно скорее, отправился по дороге, которая должна была п р и в е с т и его в деревню. Как только он отошел несколько шагов, бедная Марион хотела его позвать. Но она застыдилась своей слабости и закрыла голову плащом, чтобы устоять от искушения. Прошло довольно долгое время, а Гран-Пьер не возвращался. Марион, сидя на сыром камне, не смела ни пошевелиться, ни даже перевести дух. Малейший шум, сухой листок, упадавший с каштана, шелест ветра в кустах, жужжание ночных насекомых — заставляли ее вздрагивать, но она старалась успокоиться и, чтобы занять свои мысли, прислушивалась к тяжелому дыханию спящего отца. Два или три раза, однако, испуг ее, по-видимому, имел более серьезные причины. Ей слышались шаги, странный треск в соседних кустах или стоны. Слабые, как вздохи, поднимались из мрака. Тогда она начинала дрожать. Волосы становились с дыбом на голове ее. Она раскрывала рот, чтобы закричать. Потом примечала, что причиной ее ужаса был невинный козленок, шедший на выгон или кроткий олень, обгладывавший нежную кору деревьев. Марион не имела никакого способа рассчитать время, Но ей казалось, что час, определенный Гран-Пьером, сходить в деревню и возвратиться, прошел давно. Сила и мужество изменяли молодой девушке. Беспрерывное беспокойство истощило ее. Она дрожала под своей легкой одеждой. Ее босые ноги оледенели, и мало-помалу холод охватил ее сердце. Какое-то оцепенение овладело ею и походило более на смерть, чем на сон. Однако настала минута, когда кровь прилила к ее сердцу и жилы снова забились так, что готовы были лопнуть. Между тем, как Марион прислушивалась к тишине, ц а р с т в о в ш е й в окрестностях, Поспешные шаги, уже не походившие на прихотливую легкость шагов хищных зверей, послышались в разных частях леса и все приближались. Марион лихорадочно поворачивала голову направо и налево, стараясь узнать таинственное существо, бродившее около нее. Но ничто не отделялось в мрачном однообразии ночи. и когда ее внимание устремлялось на один пункт, шум раздавался с противоположной стороны. Вдруг ужасное сомнение ее перешло в уверенность. В двадцати шагах от нее заблистали во мраке два глаза, бросавшие страшное пламя. Она не могла уже ошибиться. Враг, подстерегавший ее как добычу, Был Жаводанский зверь. Марион встала с судорожным движением. Хотя пламя погасло тотчас, она знала, что гибель ее тем не менее близка, если к ней не подоспеет быстрая помощь. Вне себя от испуга она наклонилась к ущелью, где спал Фаржо, и энергически закричала а «Ко мне, батюшка, ко мне! Это зверь, живоданский зверь! Ради Бога, проснитесь, заговорите! Пусть он услышит только ваш голос, и, может быть, он убежит! Батюшка, мой добрый батюшка, помогите мне!» Зевота, похожая на зевоту человека, просыпающегося с усилием, отвечала на этот зов. Но Марион не унывала. В кустах слышалось угрожающее ворчание. Она схватила отца за ногу и начала трясти его из всех сил, крича с отчаянием. «Ко мне, батюшка, умоляю вас, проснитесь же, или мы оба погибнем. Помогите мне, Божему, я не могу терпеть. Я не хочу теперь умереть. Мне обещали, что я буду счастлива, что я не буду больше плакать». «Графиня сделает меня богатой! Я оставлю домик, где так страдала одна, и выйду за сына Жанна Гадара, которого давно люблю! Нет, я не хочу умереть! Батюшка, умоляю вас!» Голос ее издавал уже невнятные звуки. Пьяница, несмотря на свою тяжесть, был наполовину вытащен из впадины, в которой лежал. Или это движение разбудило его, или раздирающие крики дочери затронули родительскую струну, оцепеневшую от развратной жизни, он начал шевелиться. Но скоро, так как никто более его не трогал, так как он услышал вздохи и слабый треск в нескольких шагах от него, он повернулся на другой бок и запел свою любимую песню, затем заснул. На его громкое храпение в соседних кустах отвечал зловещий хохот.